«Понаблюдав за сборкой автомобилей на конвейерах в США и Японии», — пишет американский социолог Вогель, — «подмечаешь две совершенно разные картины. Американский сборочный цех напоминает армейский плац. На первом плане маячат фигуры мастеров, которые только и делают, что смотрят, как бы рабочие как-нибудь не схалтурили. Мастера кричат на рабочих, рабочие огрызаются на них». На японском предприятии все совершенно по-другому. Там и мастеров-то не видно. Рабочие заняты своим делом. Им незачем высказывать свое недовольство. Создается впечатление, что рабочие озабочены лишь тем, чтобы постоять за престиж своей компании. Стремление японских менеджеров создавать на предприятиях малые группы объясняется особой национальной приверженностью к групповому взаимодействию. Чувство принадлежности к группе так сильно укренилось в психологии японцев, что вне ее они не мыслят своего существования. Такую группу могут образовывать семья, родственники, друзья и так далее. На производстве это рабочие группы. Чтобы сохранить единство группы на японских предприятиях, соперничество между отдельными работниками не поощряется. Считается, что оно внесло бы в поведение рабочих разлад, породило бы антагонизм и воспитало бы индивидуалистические наклонности. Вместе с тем соперничество между группами, то есть групповая конкуренция, всемерно стимулируется. Японцы считают, что в условиях групповой конкуренции вырастают и укрепляются все групповые добродетели, но главное – солидарность членов группы. В результате совместной деятельности у членов рабочих групп возникает ощущение автономии, свободы поведения. В таких условиях атмосфера группы воспринимается ее членами как нечто близкое, понятное. По этой причине задачи группы, которые на самом деле вытекают из общих задач фирмы, становятся для членов группы близкими, своими. Старшее поколение японцев часто сетует на молодежь за новые, вроде бы не укладывающиеся в прежние представления взгляды. Однако руководство фирм, нанимая все больше и больше контингенты молодых работников, не испытывает в связи с этим особых затруднений. Практика их функционирования показывает, что молодые люди попадают на службе в жесткую схему направленной социализации и в положенное время приобретают все нужные качества. Атмосфера рабочих групп перемалывает любого строптивца. Во время реализации целей японцы способны на большие жертвы. Нередко в угоду группе они отказываются от личных благ, терпят невзгоды тяга японцев к групповому взаимодействию необычайно сильна. Японский бизнес извлекает из всего этого немалую выгоду. Главное, конечно, это обеспечение высочайшего уровня трудовой дисциплины. Известно, что дисциплина, как интегральное целое, воспитывается только в системе коллективных действий. В ней их обычно формируются лишь отдельные элементы самодисциплины, да и то, В основном те, что олицетворяют сугубо индивидуалистические черты характера. Коллективные действия дают выход многим дремлющим задаткам людей. Один американский бизнесмен, изучавший обстановку на японских предприятиях, пришел к следующему выводу. Я глубоко убежден, что каждый из десяти американцев на голову выше каждого из десяти японцев. Но 10 японцев на голову выше десяти американцев коллективные трудовые действия японцев как мы видели складываются из усилий малых групп для придания этим группам необходимой направленности в японских фирмах культивируется специфический моральный дух допустимо называть его корпоративным духом четвертое культивирование корпоративного духа фирмы. Пожизненный наем работников, оплата труда и должностное продвижение персонала по старшинству, наконец, культивирование психологии малой группы – все это составные компоненты японского менеджмента. Цементирующей силой этих компонентов является корпоративный дух фирмы. Исследователи управления предприятиями в Японии обозначают его различными терминами – лояльность, приверженность, идентификация и так далее. Вогель, например, подчеркивает, кроме экономических стимуляторов трудовой активности, руководители японских фирм прилагают много усилий к тому, чтобы идентифицировать работника с фирмой.